Миссис Клегетт бросила на Серге презрительный взгляд. — А вот за эти? — Латунь и Бристольский камень. Да они не стоят и трех фартингов. Где ты их нашла? В магазине Сент-Мартина? В приходском магазинчике при церкви Сент-Мартин-Ле-Грант э, продавалась дешевая бижутерия из поддельных драгоценностей. Уязвленная Эмбер не ответила ей но она сама стала замечать, что тонкий слой позолоты постепенно сходит и обнажается серый тусклый металл. Она даже обрадовалась, что серьги слишком дешевы для продажи. Как-то раз в конце пятой недели пребывания в нью гейти Эмбер сидела в часовне, разглядывала свои грязные ногти и с тревогой размышляла, что она будет делать в будущем месяце. Уже несколько дней... Она набиралась решимости сказать миссис Бакстед, что не в состоянии платить за ее еду, но не могла заставить себя сделать это, ибо дочь миссис Бакстед ежедневно приходила на свидание к матери и приводила ей понянчить младшего ребенка. Как всегда, Эмбер не услышала ни одного слова проповеди, хотя служба шла достаточно долго. Тут, мол, Тернер толкнул ее локтем. — Гляди, это черный Джек Моллард, — прошептала она, — он на тебя глаз положил. Эмбер угрюмо взглянула через проход и увидела крупного черноволосого мужчину. Тот, не отрываясь, разглядывал ее и, заметив ее взгляд, улыбнулся. Недовольная тем, что ее сбили с мыслей, Эмбер хмуро взглянула на него и отвернулась. Мол сердит оттолкнула ее несколько раз, но Эмбер перестала обращать внимание на подругу. — Ну что за цаца такая! — пробормотала Мол, когда они выходили из церкви. — Кого ты ожидаешь увидеть здесь, в нюгайте Его Величество, что ли? — Да что в нем такого замечательного? Что ты в нем находишь? Эмбер считала Джека Молларда слишком смуглым и некрасивым. — Ну, красавица! — Думай, как хочешь, но черный Джек — это личность. Знаешь, кто он? — Разбойник. — Бандит? Как стало известно, Эмбер, разбойники считались элитой в преступном мире, хотя такого человека она видела впервые. Еще она вспомнила, что видела однажды в Мэри-Грине на перекрестке дорог железную виселицу с повешенным разбойником до Дочисто отмытый дождями скелет — безмолвное предупреждение всем другим представителям бандитского братства. При малейшем ветерке кости скелета постукивали друг о друга, и жители деревни всегда спешили домой, чтобы успеть засветло и не слышать этого кошмарного звука в ночной тьме. «Да, разбойник, причем выдающийся. Он уже трижды бежал отсюда». Убегала отсюда. Но как? Эмбер широко раскрыла глаза. — Это ты сама у него спроси, — ответила мол и ушла, оставив Эмбер у дверей камеры. Изумленная Эмбер глубоко задумалась. Вот тот шанс, которого она так долго ждала. — Если ему и раньше удавалось вырваться он сможет совершить побег еще раз, и, может, скоро. Эмбер неожиданно ощутила прилив надежды. Она воспряла духом, но тут же эта надежда стала улетучиваться. — Ты только посмотри на себя, — с отчаянием сказала она себе, — толстая и жирная, как курица-наседка. От тебя несет бог знает чем, заросла грязью, да сам дьявол не захотел бы иметь с тобой дело. Конечно, ее внешний вид претерпел немало печальных изменений за прошедшие пять недель. К тому же теперь, на седьмом месяце беременности, она не могла даже застегнуть пуговицы на животе. Когда-то на крахмаленные кружева смялись и обвисли. Юбка грязная, неопределенного серого цвета. На платье пятна под мышками, следы от пищи. И спереди оно стало на несколько дюймов короче, чем сзади. Она давно уже выбросила шелковые чулки, совершенно изношенные и в стрелках, а туфли истерлись до дыр. С того дня, как Эмбер оказалась в тюрьме, она ни разу не смотрелась в зеркало, ни разу не снимала с себя одежды, и, хотя чистила зубы подолом юбки, они покрылись толстым налетом. Лицо стало серым, а волосы — грязными и жирными, Из-за отсутствия гребня Эмбер могла расчесывать волосы лишь ногтями. В отчаянии Эмбер провела руками по телу. Она прекрасно понимала, что у нее появился единственный шанс, и ее охватила решимость. — Здесь темно, — говорила она себе. — Он не сможет хорошенько рассмотреть меня. И к тому же, возможно, мне удастся сделать что-нибудь, чтобы получше выглядеть эмбер решила постараться привести себя в порядок а потом спуститься в тепрум в надежде встретить его хотя входная плата драгоценные полтора шлинга она начистила зубы солью посыпав ее на подол юбки прополоскала рот элем и сплюнула в камин и в этот момент в дверях появился мужчина он объявил что черный джек Желает видеть ее в тепрум Эмбер вздрогнула и быстро обернулась. — Меня? — Да, вас. — О, боже, но я же не готова. — Подождите немного. Не зная, что делать, она начала приглаживать на себе платье, тереть лицо руками, надеясь хоть немного снять грязь. — Мне заплатили, чтобы я проводил вас и осветил вам путь, миссис. А не за то, чтобы вас тут ожидать. Пошли! Он сделал приглашающий жест и шагнул к выходу. Эмбер задержалась только для того, чтобы успеть пониже оттянуть лифт на платье и чуть обнажить грудь. — Позаботься о моем попугае, — быстро сказала она миссис Бакстен, подхватила юбки и поспешила следом за провожатым. У нее громко стучало сердце, будто ее собирались представить ко двору. Глава десятая Барбара Пальмер отличалась характером честолюбивым и целеустремленным. Почти от рождения она твердо знала, чего хочет, и обычно добивалась своего, невзирая на то, какую цену придется заплатить ей или другим. У нее отсутствовали какие-либо моральные ограничения, сомнения ей были неведомы, и совесть не беспокоила. Яркий необузданный темперамент сочетался со столь же яркой и броской внешностью. И теперь, когда ей исполнился 21 год, она знала, чего хочет больше всего на свете. Барбара хотела стать женой Карла Стюарта. Она желала быть королевой Англии и отказывалась верить в абсурдность своей мечты. Барбара и Карл познакомились в Гааге за несколько недель до реставрации, когда ее мужа послали вручить деньги королю. Карл, которого всегда привлекала женская красота, мгновенно и сильно влюбился в Барбару, а она, польщенная вниманием короля и довольная представившейся возможностью отомстить любовнику-обманщику графу Честерфилду, быстро согласилась стать фавориткой Карла. Все придворные сходились во мнении, что Карл никогда прежде так сильно не влюблялся, и Барбара стала теперь весьма влиятельной женщиной при дворе. Роджер Пальмер, женившийся на ней лишь два года назад, жил в одном из величественных домов на Кинг-стрит, грязной узкой улице но считавшейся модным местом, ибо она проходила через территорию королевского дворца и соединяла поселки Чаринг и Вестминстер. На западной стороне теснились таверны и постоялые дворы, на восточной стояли особняки, сады которых спускались к берегам Темзы. Именно в доме мужа в конце года Барбара начала устраивать приемы. На ее ужин приезжал король, множество хорошеньких женщин и веселых молодых франтов, приятелей короля. В течение некоторого времени Роджер покорно выступал в роли хозяина, но в конце концов сообразил, какую жалкую роль ему уготовили. Однажды, январским вечером, он постучался в спальню своей жены. Роджер был среднего роста. Ни во внешности, ни в манерах его не было ничего выдающегося. Но запоминались благородное лицо и умные глаза. Барбара разрешила ему войти и удостоила лишь мимолетным взглядом через плечо. — Добрый вечер, сэр. Она сидела за столиком, зеркалом и свечами, а камеристка расчесывала ей длинные волосы цвета красного дерева. Сама Барбара тем временем примеряла различные серьги, выбирая наиболее эффектные. Изысканное платье из жесткого черного атласа контрастировало с белизной ее рук, плечи, груди. Шеи и запястья украшали бриллианты. Барбара была на восьмом месяце беременности, но это нисколько не отражалось на ее внешнем виде.